Глава 11 Я планировала спихнуть все свечи в одной лавке, поэтому из предложенных моим провожатым вариантов выбрала ту, что находится ближе к окраине квартала для богатых. Место оказалось проходным, магазин выглядел приличным. Поэтому я сразу захватила оба короба. Точнее, большой короб нес Бернард, а я — меньший, то есть тот, что со стопками. Уже внутри я поняла, что место выбрала правильное. Здесь были и магические светильники, и свечи разной величины и формы. Сгрузив короб на витрину, я попросила продавца позвать владельца магазина. Вышедший мужчина средних лет не вызвал никаких отрицательных эмоций. Аккуратный, опрятный, подтянутый. «Добрый день, леди», — поздоровался он со мной. «Чем могу помочь?» «Добрый день и вам, господин». Матья. Латар Матья. представился мужчина. А я виконтесса Катрин де Арманди. произнесла я с легкой улыбкой. У меня к вам коммерческое предложение. Продолжила я, открывая коробку. Я изобрела ароматические свечи и привезла первую партию. Изобретение запатентовано, так что, думаю, скоро появятся и новые поставщики. Но вы можете стать первопроходцем. Латар с интересом заглянул в короб, а я уже достала испробованную свечу с хвойным ароматом. Именно в этот короб я собрала самые обычные стеклянные рюмки, поэтому и цену на них в гильдии назначила минимальную. Зажгла свечу спичкой, здесь они длиннее, чем в нашем мире, но принцип работы тот же. Хозяин лавки принюхался и сам потянулся за желто-оранжевой и красной свечой. «А эти чем пахнут?» «Красная герания и Оранжевая ромашка, мята и лаванда. Можете попробовать, все ароматы приятны. К тому же эти запахи обладают приятными свойствами. Но расскажу я о них только покупателю. А цена вопроса? Оптом, то есть все разом по 10 серебряных монет. Озвучила я цифру и мысленно скрестила пальчики. Латар задумался, прикидывая, за какую цену их можно продать. 7. «Здесь воска и на одну стандартную свечу не наберется. А просите как за две?» «Десять, и это последняя цена», — ровно сказала я. «Она и так минимальна. Считайте сами. Воск, тара, эфирные масла, натуральные красители и работа». Лотар усмехнулся и кивнул. «Это была проверка» я перешла ко второму коробу и начала вытаскивать уже хрустальные стопки с пихтовыми и мятными свечами, а также несколько красных свечей с кружевным абажуром. «Эти свечи уже будут по 13 серебряников, так как стопки из хрусталя». Озвучила их стоимость и снова посмотрела в светлые глаза Латара. Он ничего не возразил, и тогда я достала разукрашенные бокалы и рюмки на ножках. «А эта красота! Уже по 18!» Занятные вещицы, отметил все таки Лотар, взяв один из высоких бокалов в руки и оглядывая работу. Я думаю, у вас есть и другие идеи для красивых свечей. Есть, конечно. Их много, как и возможных ароматов. Но идеями я делиться не буду, а вот об ароматах данных свечей могу рассказать. Хорошо, постановил Лотар, хотя и уловил мою оговорку. Я куплю все свечи, Но с одной оговоркой, вы все свои работы будете продавать мне. Я кивнула и выложила как на духу все, что я знала об ароматерапии. Продавец, повинуясь кивку Латара, быстро записал основные аспекты. А я тут же решила обсудить еще один вопрос. Господин Матья, а вас антикварные магические светильники случаем не интересуют? Если только рабочие, ответил он, А я обернулась к Бернарду и попросила принести еще один короб, который я умудрилась впихнуть в сундук, и уже вскоре демонстрировала светильники владельцу лавки. Заметив интерес в его глазах, я скорректировала итоговую цену. Три золотых за каждый или восемь за набор. По итогу я выручила почти 15 золотых монет за свечи и светильники. Расстались мы с Лотаром, довольные друг другом. Следующими на очереди были кафе и кондитерские. Сгущенку я продала, как и планировала по себестоимости, то есть по серебряному за баночку, обговорив, что это только первая пробная партия по такой цене. Подумав, отдала и пломбир, и сыр по такой же цене, то есть практически по себестоимости. На пробу выделила всего по баночке каждой продукции. И только в одном заведении у меня сразу деловито уточнили, а какая цена будет у основной партии. Три или четыре серебряных в зависимости от того, за сколько я смогу приобрести Тару. Предельно откровенно ответила я Ирме, старшей из близнецов. Их кафе находилось возле входа в парк на границе привилегированного квартала знати и купеческого квартала. И да, эти сестры приглянулись мне больше всего, пусть их кафе было небольшим. Оглядев помещение, поняла, что именно здесь можно устроить официальное представительство нашего бренда. Если девушки, конечно, согласятся. Самой мне купить и организовать кафе накладно и по деньгам, и по временным затратам. А вот поделиться рецептами и идеями за процент с продаж — возможно. Но это еще надо обдумать, и договор, соответственно, и оформить. Уже после кафе мы отправились в ателье, которое посоветовал Бернард. Оно было не таким шикарным, как заведение Белинды, но смотрелось неплохо. «Добрый день!» Поздоровалась я в ответ на приветствие симпатичной модистки. И выдохнула. Давно я так не болтала, а уж заключать пока только устные договоренности в новом мире меня никто не учил. «Можно увидеть хозяина или хозяйку этого заведения?» «Я вас слушаю», — откликнулась тут же модистка. «Меня зовут Мартина Перрен. Викантесса Катрин де Арманди. представилась и я, наблюдая, как Бернард с Тимом заносит сундук. «Хочу предложить вам выкупить вот эту одежду превосходного качества». Я открыла сундук и широким жестом указала на него. «Честно, торговаться не было уже ни сил, ни желания». С трудом подавив зевок, я вопросительно посмотрела в серые глаза Мартины. «Могу я предложить вам чай, Виконтесса? предложила модистка. «О, да, это именно то, что мне сейчас необходимо». «Буду благодарна». Я искренне улыбнулась Шатенке и сняла шапку. Она проводила меня к небольшому островку возле окна, круглый столик и два стула. Мадистка позвонила в колокольчик, и к нам вышла девчушка лет 15. Лырыляй, будь добра, принеси нам чаю с булочками». С ласковой улыбкой обратилась к ней Мартина. «Как скажете, тетушка? ответила она. И в этом обращении было столько теплоты, что я невольно прониклась с симпатией к Мартине. «И вы присаживайтесь, господин!» «Маро. Бернард Маро». Она кивнула пасечнику и вернулась к сундуку. И пока мы пили споры, принесенные девчоночкой горячие напитки, Мартина методично разбирала сундук, осматривая и складывая одежду аккуратными стопочками закончив со осмотром присоединилась к нам пододвинув один из стульев к столу за шубу могу предложить 8 золотых костюмы по золотому рубашки в этот момент она замялась но все же продолжила откровенно знаю что они дорогие но больше 30 серебряных не могу предложить у меня их просто не возьмут хорошо я кивнула подтверждая договоренность а в какую цену здесь шерстяные нитки Зависит от качества, ответила Мартина, поднимаясь. Зашла за прилавок и достала с внутренней полки несколько мотков шерсти примерно по 100 грамм. Один серебряник, три и четыре. Разница была видна невооруженным взглядом. Я сняла одну митенку, достала из сумки еще парочку и протянула их Мартине. Какую цену предложишь? У меня нет такой пряжи. Тихо прокомментировала она, ощупав шерсть. Она стоит 7 серебряных монет за 100 грамм при оптовых закупках. Могу предложить 10 монет. Я молча посмотрела в ее глаза, и она, покачав головой, добавила. Максимум 12 монет. Хорошо. Сегодня сойдемся на 11, но дальше по 13 монет будет. Но мне нужны координаты поставщиков шерсти. Я улыбнулась. И сразу хочу спросить, вы сможете ввести в городе моду на этот аксессуар? Их можно и летними делать, если взять для этого тонкие нитки. Помимо метенок я могу связать и ажурные шарфики, береты, жилетки. Суть вопроса именно в рынке сбыта. Я думаю, нужна будет даже реклама. А почему вы не предложили это Белинде Минье? У нее больше связей и возможностей. Мы не сошли с ней характером с улыбкой ответила я, не желая углубляться в дебри. Мартина медленно кивнула, принимая мой довод. А я продолжила расписывать достоинства нашего сотрудничества. Помимо озвученного, я могу дать пару толковых советов по нижнему белью. И, кстати, у меня есть с десяток качественных корсетов в отличном состоянии, а также нижних юбок и сорочек. И еще остались плащи и костюмы брата. Могу все завести во вторник. Тогда же мы и решим вопрос с дальнейшим партнерством. Мартина улыбнулась и кивнула. Оставила ей одну пару метенок за одиннадцать серебряников, и пока она ходила за деньгами, я уже застегнула манту и надела шапку. А дальше мы поехали на склад стеклянной тары, где я договорилась о мелком опте. Баночки по 300 грамм со стеклянной крышкой обошлись мне по 30 медяшек за штуку а пол-литровые банки с обычными закручивающимися крышками — по 20. Их я планировала использовать как тару под майонез. В сундук поместилось 200 банок по 300 грамм, а в бы разместилось десяток банок по 500 грамм и столько же по 250 — под творожки или другие соусы. Стеклянные рюмки обошлись в серебряник за десяток, а бокалы на ножках — в две монеты. Много не стало набирать, всего по два десятка. После мы навестили поставщика шерсти, где я приценилась, и заодно приобрела пять мотков белой шерсти и пять чёрной. От него мы направились к парфюмеру за эфирными маслами и цветочными отдушками. И в заключении пробежались по рынку, где я с удивлением обнаружила свежие овощи и фрукты. С запозданием вспомнила, что здесь есть порталы, посредством которых могли перемещаться различные грузы и письма. Вот только живых существ нельзя было перенести такими порталами. На уроках общей магии в институте даже объясняли причины, но Кати так толком и не поняла их. Помимо зелени для творога, купила еще и несколько свежих огурцов, а также цитрусовые фрукты. Из их кожуры можно сделать не только эфирное масло, но и оригинальные свечи. Сахар и другие продукты по списку Торы, а вот рядом со специями я зависла надолго. Куркума для окрашивания шерсти, тмин для творожного сыра, кунжут для выпечки, прочие специи для приготовления различных блюд. «Сухой желатин!» — пробормотала я, пытаясь вспомнить, когда его изобрели в нашем мире. «Зачем? Нужно было понять, есть ли смысл его разыскивать здесь и сейчас. Кати могла о нем просто не знать». Услышавший меня продавец неожиданно расцвел улыбкой. «Желатин!» переспросил смоглый мужчина яркой южной наружности, и как его на север-то занесло. «Сухой», — подчеркнула я. «Есть, есть у меня желатин», — закивал продавец и скрылся за прилавком. Оттуда вытащил полулитровую банку со светло-жёлтым порошком. Я окинула его невыразительным взглядом, подмечая, что хранят его правильно. «В какую цену?» Не показывая заинтересованности, уточнила я. И вскоре стала обладательницей данного сокровища. Здесь, как и в нашем мире, на заре его изобретения, еще не придумали, где его можно широко применять. Я же, по случаю такого приобретения, купила несколько баночек разного варенья. Мы уже возвращались к повозке, когда я вспомнила, что так и не навестила мага-артефактора. Сгрузив покупки в Ландо, мы направились в ближайшую мастерскую. Я критично оглядела уставшего артефактора, прежде чем озвучить заказ. Схематично нарисовала, какие венчики нужны для миксера, объяснила, что мне нужно минимум две скорости вращения. Мак просто кивнул, не выказывая удивления. «Если будете патентовать, половину процента мне», — заявила я, чем ввергла его в изумление. «Я пока не понимаю, зачем это нужно», — признался Эгон. Я объяснила, зачем, мне несложно, и вот тут его глаза зажглись интересом. И еще мне нужен вот такой прибор. Я нарисовала схематично советскую вафельницу, обозначила, что нужен нагревательный элемент для обеих частей, а также нарисовала несколько вариантов съемных пластин. На все объяснения и согласования ушло больше часа и, посмотрев в окно на наступающие сумерки, я поняла, что в кузню уже никак не успеваю. «Господин обье а вы можете сейчас мне сделать вот такую спицу с крючком на конце? Очень нужно». Я нарисовала крючок и просительно заглянула в глаза артефактора. Знаю, что они с помощью магии могут воздействовать на металл, придавая ему нужную форму. Маг уточнил размеры и уже через 10 минут выручил мне крючок. Я же на радостях чуть не кинулась обнимать мужчину, но вовремя одернула себя. «А это для чего?» — с любопытством уточнил Эгон. Насчет вафельницы я ему тоже рассказала, что это для быстрого поджаривания мяса, омлета, овощей и выпечки. Вот и сейчас, поколебавшись, я призналась, что это для вязания. В конце концов, без знаний и навыков крючок — это просто железный стержень. Попрощавшись с артефактором до вторника, мы с Бернардом поторопились вернуться в повозку. Плохо ехать по темноте, но выхода нет. Тим подстегнул рысаков, и мы направились к северным воротам. И буквально на выезде столкнулись со знакомым герцогом, который был в компании мрачных и молчаливых всадников. «Доброго вечера, леди», — поздоровался он с непонятным выражением, оглядывая нас. Тим, притормозивший движение возле ворот, остановил лошадей окончательно. «И вам, герцог», — вежливо ответила я, глядя на всадника снизу вверх. «А где ваше сопровождение?» — спросил он. «Молодой девушке опасно путешествовать по пригороду в столь поздний час». «Что поделать? Мы немного припозднились, а домой мне надо попасть именно сегодня». Я пожала плечами, пытаясь выглядеть непринужденно. «Тогда позвольте проводить вас до поместья», — предложил Рывиль таким тоном, который не предусматривал отказа. «Не хотелось бы вас напрягать». Я попробовала все таки тактично отказаться. «Ну что вы, мы же с вами соседи». «Я пожала плечами. Не буду мешать мужчине проявлять свои рыцарские качества». Завернувшись в соболиную шубу, я кивнула Тиму, чтобы двигался дальше. Герцог молча пристроил своего коня позади повозки и уже за воротами отдал приказ одному из сопровождающих. Тот кивнул и, пришпорив коня, обогнал наше Ландо. Пользуясь близким соседством с Бернардом, шепотом расспросила его насчет герцога Даревиля. Правда, начала издалека. — А это действительно опасно путешествовать вечером? — Нежелательно. Но вроде в округе сейчас все спокойно, про разбойников ничего не слышно, и это заслуга герцога. — Да? А чем он занимается? — Оказалось, что он не только руководит пограничной заставой, но и отвечает за безопасность всего нашего северного края. И да, у него здесь огромное поместье, и есть даже места соприкосновения с моей землей. Так что да, мы соседи. Но крюк ему придется большой, так 10, если он проводит меня до поместья, и 15, если до самой усадьбы. И зачем это ему? Я периодически кидала на него вопросительные взгляды, все глубже закапываясь в соболиную шубу. На улице существенно похолодало, едва солнце окончательно скрылось с небосвода. Обратно мы домчались гораздо быстрее, так как в сумерках Тим постоянно подгонял лошадей боясь возможного гололёда на дороге, но добрались без приключений. Герцог проводил меня до парадного входа и даже помог мне спуститься на землю. «Викантесса, пообещайте мне больше так не рисковать, строго произнес он. Я приподняла брови, удивленная ультиматумом, а он решил пояснить, чего собственно хочет. Пообещайте возвращаться домой за светло. Я улыбнулась, озадаченная одним вопросом. «А что будет, если я не буду вам ничего обещать?» «Чем конкретно может мне пригрозить абсолютно посторонний человек?» Джереон нахмурился и плотно сжал губы, но зарождающуюся перепалку предотвратило появление моего племянника. «Тётя Кати!» — выкрикнул Алоис, выбегая на крыльцо в домашней одежде. Наконец-то вы приехали, мы вас уже потеряли! Я нахмурилась, наблюдая, как он несется ко мне, перескакивая через ступеньки. Алоис! выпалила я, торопливо распахивая объятия этому взъерошенному мальчугану. Ты почему выбежал на улицу без верхней одежды? пожурила я его, стаскивая с плеч шубу и заворачивая в нее ребенка. Ведь только вчера валялся в горячке. Я присела на корточки и требовательно посмотрела в синие глаза. «Я испугался за тебя, тетя Кати», — тихо признался Алоис. «И я боюсь за тебя, малыш». Я сняла шапку и нахлобучила ее на светлую макушку ребенка. Краем глаза заметила Роланда и позвала его. «Забери Алоиса в дом». И тут же переключила внимание на герцога. Прошу прощения, Ваша Светлость. Зайдете к нам на чай, чтобы согреться перед дорогой? Благодарю за приглашение, но лучше в следующий раз. Очень вежливо отмахнулся он. Еще минуту вглядывался в мои глаза, прежде чем добавить негромко. Катрин, наймите хоть какую-то охрану. Нам стоит чего-то опасаться? Так же тихо поинтересовалась я. Он покачал головой и отступил назад. Один из его спутников передал ему по воде красивого черного скакуна, и он тут же вскочил в седло. Поймав мой взгляд, он чуть склонил голову, прощаясь со мной.